Глава двадцать Дома мы аккуратно разложили продукты по полкам в кладовой и сразу взялись готовить обед. Миссис Маклин на кухне без присмотра оставлять было нельзя. Я предложила Фрэнсис сварить сырный суп, а на второй отварить картофель, к которому отлично бы подошла домашняя колбаса старого Клауса. «Ты умеешь готовить сырный суп?» — удивилась кузина. «Никогда бы не подумала». «Вряд ли это так сложно». Пожала я плечами. Я наблюдала, как готовит Джул, и уж суп точно смогу приготовить. Миссис Маклин не покидала кухню, наблюдая за нами со своего кресла. Первое время она молчала, но все же не выдержала и недовольно проворчала. «Вы слишком много чистите картофеля. Это неэкономно. Могли бы обойтись одним супом». «Полковник Ридук — мужчина, ему нужно хорошо питаться», — терпеливо объяснила я. Не волнуйтесь, на еду нам хватит средств. Старушка недовольно поджала губы, но возражать не стала. Через некоторое время раздался тихий храп. Я с улыбкой повернулась к Фрэнсис. Она будет контролировать нас постоянно. Наверняка ей кажется, что мы непременно пустим ее хозяина по миру. Так и есть, улыбнулась в ответ кузина, помешивая суп. Не стоит обращать на нее внимание. Тебя порадовала новость об освобождении графа? Как только мясник сказал, что его сиятельство выпустили из тюрьмы, у тебя моментально поднялось настроение». «Конечно. А разве тебя нет? С Мортимером обошлись гадко. И меня радует, что справедливость восторжествовала». Ответила я и, понизив голос, добавила. «Мне кажется, мы должны предупредить графа, чтобы он не посещал салон Мадам Блю 25 мая. А его могут пригласить туда, ведь афера с письмом провалилась». Полицейские знали, что ищут, а значит, за Мортимером пристально наблюдают. «И как ты хочешь это сделать?» Фрэнсис оставила свое занятие. В ее глазах появилась тревога. «Мы не можем выдать себя. Мортимер видел тебя в день побега. Если только передать ему послание. И через кого это сделать?» «Полковник», — в один голос протянули мы. «Точно!» «Я слышу аромат сыра!» Вы что, варите сырный суп? Раздался возмущенный голос миссис Маклин. Можно было сварить гороховую похлебку и дело с концом. Сырный суп, Матерь Божья! Мы еще добавили в него немного сливок для вкуса, сказала я, скрывая улыбку. Святой, Николас! Старушка схватилась за сердце. Какая расточительность! Уму непостижимо! Это не герцогская кухня, где можно так разбрасываться продуктами! Зато полковнику обед очень понравился. Он с удовольствием съел и суп, и второе, после чего со смехом высказался. «Если вы станете постоянно так готовить, то к Рождеству у меня вырастет живот, как у святого Николая». «Расточительство!» — проворчала миссис Маклин, подкладывая себе добавки. «Ужасное расточительство! Я пойду к себе и помолюсь Господу, чтобы он простил нам всем грех черевоугодия". Старушка взяла свою тарелку, полную картофеля, рядом с которым лежали аппетитные кружочки колбасы, и поковыляла к двери. Как только та захлопнулась за ворчуньей, мы рассмеялись. «Не обижайтесь на нее, мягко произнес полковник. «Миссис Маклин привыкла экономить, да и я тоже. Таких обедов мы себе не могли позволить, по крайней мере, каждый день. У нас есть возможность покупать продукты», — ответила я. Вы не побоялись приютить нас, и было бы нечестно сидеть на вашей шее. Но мы с Фрэнсис обязательно придумаем себе занятие, которое станет приносить доход». «Устроитесь в деревенскую лавку?» — с грустью усмехнулся сэр Ридук. «Или предложите свою помощь на уборке полей?» «Без дела сидеть не будем. Пока я никому не хотела говорить о своих планах. Сначала нужно хорошенько поразмыслить над своим проектом, вспомнить все, что говорил отец». Вспомнить нюансы производства. Но об этом мы станем думать, когда придёт время. А сейчас нам бы хотелось поговорить с вами. Это очень важно. Да, я слушаю вас. Мужчина моментально стал серьёзным. Вы можете довериться мне. Мы с кузиной рассказали полковнику всё, что произошло с нами. С того самого дня, когда под покровом ночи покинули город. Удивительно, изумлённо прошептался Ридук, выслушав нас. Как же тесен мир, как невероятной дороги судьбы. Вы поможете нам? С надеждой спросила Фрэнсис, но тут же быстро сказала: Если вы откажете, мы все поймем. О чем вы говорите? Естественно, я помогу вам, воскликнул полковник. Это дело чести. Такие люди, как Маркис Фергюсон, подлецы. Они идут по головам, и им плевать на других. А граф Мортимер хороший человек. Разве можно оставить его в беде? Нет, я завтра же отправлюсь в поместье и передам все, что нужно. Но ведь только его сиятельство станет интересоваться, откуда у меня эта информация. Что мне сказать? Скажите, что человек, который передал письмо, не хочет раскрывать свое имя, ответила я. Думаю, граф поймет. Дело ведь опасное. Вечером мы с Кузиной составили короткое послание, которому приложили подкинутое маркизом письмо. «Ваше сиятельство, я должен предупредить вас. Близкий человек желает вам зла. В тот день, когда в поместье прибыли полицейские, чтобы арестовать вас, он подбросил в ящик стола письмо. Я успел забрать его и спрятать, а сейчас прилагаю к своему посланию в качестве доказательства. Будьте осторожны и не доверяйте этому лорду. С уважением, доброжелатель». Теперь я чувствовала себя намного лучше. Мы поступали правильно, и от этого на душе стало спокойнее. Фрэнсис уже спала, а у меня, как на зло не получалось уснуть. Чтобы хоть как-то отвлечься от мысли о графе, я начала думать о пиве. Моя мечта не являлась недосягаемой, но некоторые трудности все же могли меня подстерегать. На заводе имелось оборудование, которого здесь априори быть не могло, Резервуары для брожения, лабораторное оборудование, технологические емкости, система перелива, дробилка для солода, фильтровой аппарат, теплообменник, электропарогенератор, насосы, холодильная установка, дрожжевые чаны. Однако пиво можно сварить и не имея всех этих современных вещей. Конечно, оно будет не такого идеального качества, но все же... Когда я была еще девчонкой, часто с интересом наблюдала, как отец сварит пиво в домашних условиях. Сам процесс приносил ему удовольствие. А еще отец любил повторять свою любимую шутку. Жил-был в Чехии пивовар. Поставщиков он обманывал, хмель свёклой подменял, на солоде экономил, добавлял рис да кукурузу. И прозвали его «Волкопоповицкий козел». А потом добавлял «Мы ведь тоже можем варить пиво не хуже, чем за границей. Только никто не хочет заморачиваться». Итак, для начала нужно попробовать сварить совсем немного. А для этого понадобятся шишки хмеля. Скорее всего, найти их будет нетрудно. Хмель собирали и хранили не только для пива, но и для хмелевой закваски. Ее использовали для приготовления хлеба. Главное, чтобы не была нарушена технология хранения. Ведь старея хмель теряет свой аромат, впитывая другие запахи, которые, естественно, передаются пиву. Солодом тоже проблем не будет — А это значило, что я могла заняться пивоварением в любое время, не дожидаясь появления шишек в саду. Заснула я с улыбкой на губах. И всю ночь мне снились красочные сны, в которых я варила пиво, разливала его по бутылкам, вдыхая такой знакомый аромат из детства.